— говорит Водяной мальчику. — Скучно мне стало жить одному. Отныне ты будешь мне место сына. Но мальчик заплакал и стал проситься домой. Удивился Водяной и спрашивает. — Неужто у тебя дома лучше, чем здесь? А мальчик отвечает. — Лучше. Водяной подумал. — Он так говорит, потому что еще не видел всех моих богатств. Взял мальчика за руку, повел к по своему дворцу из одного покоя в другой, стал показывать золото, серебро, бесценный жемчуг, смотрит мальчика, девица, а потом говорит, «Все равно дома лучше, там батюшка с матушкой, братцы и сестрицы, и пуще прежнего заплакал». Опечалился водяной и сказал, «Что ж, если не по тебе мой дворец, отпущу я тебя домой». Вынес мальчика на берег в том самом месте, где тот оставил свою одежду. Подарил ему на прощание столько золота и жемчуга, сколько уместилось в карманах, и скрылся под водой. Мальчик побежал домой, где его еще не успели хватиться, а водяной вернулся в свой подводный дворец. И три дня плакал о том, что нет у него ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер. «Пастух и вилы» — славянская сказка. Жил в селенье на берегу моря мальчик-пастух. Стадо у него было маленькое, три коровы, додюжины овец и коз. Однажды пас мальчик свое стадо, время шло к полудню, жаркое солнце стояло посредине неба. Вдруг увидел мальчик трех девушек, спавших на траве на самом солнце солнцепёке. Мальчик подумал, — жалко будет, если солнце обожжет их белые личики, и, наломав с кудрявой липы зеленых веток, воткнул их в землю, так что листва закрыло спящих девушек от солнечных лучей. Вскоре девушки проснулись, а они были не простыми девушками, а вилами, поэтому знали о всем, что происходит вокруг них, даже когда они спят. Открыли вилы глаза, поднялись с земли, пригладили свои золотые волосы. Мальчик-пастух смутился и хотел убежать, но вилы сказали, подожди, мы хотим наградить тебя за твой добрый поступок. Вот тебе волшебный кошелек, в котором никогда не переводятся золотые монеты. ну у мальчика-пастуха никогда прежде не бывало денег, и он даже не знал, для чего они нужны. Посмотрел мальчик на золотые монеты и говорит, — Спасибо, но я уже слишком большой, чтобы играть блестящими кругляшками. Да и не досуг мне забавляться, надо скотину пасти. Тогда вилы пошептались между собой, и старший сказал, — Ладно, дадим тебе другую награду. Вечером, когда погонишь стадо домой, не оборачивайся, покуда не дойдешь до села. Потом обернись, и увидишь наш подарок. — Уж он-то придется тебе по вкусу. Вот наступил вечер, собрал мальчик свою скотину и погнал домой. Вдруг слышит звенят у него за спиной колокольчики, будто гонят тот за ним следом стадо Чем дальше, тем больше становится колокольчиков. Не удержался мальчик. Обернулся, видит, выходит из моря коровы, овцы, козы и идут за ним по дороге. Но тут поток выходящего из моря скота иссяк, И до дошли лишь те, которые успели выйти на берег до того, как мальчик оглянулся. Но все равно это было большое стадо. Маленькая вилла. Боснийская сказка. Жили король с королевой, и был у них единственный сын. Вот стал королевич совершеннолетним. По обычаю ему торжественно подстригли волосы и в честь этого устроили в дворце праздник. Гости съехали со всего королевства, ели, пили, веселились, а потом пошли по саду гулять. В саду девушки стали водить коло, хоровод, а королевич им любовался. Смотрит и не может решить, который из девушек краше Вот к вечеру гости разъехались по домам, а королевич пошел прогуляться в ближайшей липовой роще. Уже стемнело, взошла полная луна, вышел королевич на полянку. Вдруг видит, стоит в лунном свете вила Платье на ней белое с серебряными узорами, на голове золотистая корона, а сама она маленькая, не больше ладони. — Сказала вила нежным голоском, будто колокольчик зазвенел. — Здравствуй, королевич! — Король с королевой пригласили меня на твой праздник, да я боялась прийти, уж очень я мала, как бы ненароком не сдоптали. Но я тоже хочу поздравить тебя и пожелать тебе счастья. — Спасибо, маленькая вила, — ответил королевич и осторожно пожал ее ручку.